Глава 30. В будущем ничего нет. Скажите громко «Я не знаю». Хорошо, правда? Понимание того, что мы мало знаем, даёт безграничную свободу. Наш ум безостановочно говорит обо всём, что знает. Или только так ему кажется. Он заполняет пробелы в своих знаниях, чтобы звучать авторитетнее. Он большой всезнайка. Ум занимается этим из любви к нам, потому что приравнивает знания к безопасности и выживанию. Но, как мы уже убедились на многочисленных примерах, доводы и выводы ума нередко бывают неправильными. Теории ума часто возникают в момент неуверенности в себе. Разум составляет перечень надуманных правил, каким надо быть, чтобы выжить. Есть научные данные, что человеческий мозг обрабатывает 11 миллионов бит информации в секунду. При этом мы осознаем только около 50 бит в секунду. Вас не удивляет такое соотношение? 11 миллионов бит информации поступает и обрабатывается каждую секунду, но мы осознанно воспринимаем только 50 из них. Подавляющее количество поступающей информации отфильтровывается. Как вы думаете, по каким критериям мозг решает, что ввести в сознание, а что отфильтровать и проигнорировать? Так как мозг прежде всего заинтересован в определенности и экономичности, он оставляет только знакомое и известное. Он предпочитает информацию, которая поддерживает его теории. Сюрпризы — это большой риск, а противоречия требуют слишком больших энергетических затрат. Ради определённости и стабильности ум делает предположения и формирует ожидания. Он рассказывает, как всё сложилось у людей, похожих на тебя. Ум расписывает, какой однажды станет жизнь, а мы живём в узком диапазоне этих выдумок, даже не осознавая их. Чтобы проверить, занимается ли таким ваш ум, спросите себя, что меня ждет в будущем? Не сомневаюсь, что ум подготовил ответ. Кажется ли ваше будущее безграничным и наполненным чистым потенциалом? Если нет, то ваш ум проецирует ограниченную идею о вас на другое пространство и время, преподнося это как что, вероятнее всего, случится с таким человеком, как я. Всё, что он придумывает о вас и вашем будущем, нечто маленькое и страшное или огромное и захватывающее, крайне ограничено по сравнению с реальным диапазоном возможностей. Иначе и быть не может, ведь он сочиняет сам. Как механизм, ум проигрывает то, что ему знакомо. Чтобы сделать прогноз, ум пользуется тем, что уже видел. Знаете, как называется то, что разум уже видел? Прошлое. Когда ваш ум в реальном времени создаёт мысли, ожидания и образы, связанные с будущим, он пользуется имеющейся информацией. Представьте, если бы вы писали книгу и для этого использовали только сохранённые документы с жёсткого диска. Это возможно. Вы даже ухитритесь написать очень самобытную книгу, перекраивая и редактируя то, что было создано до вас. Но это произведение не будет свежим и вдохновляющим, какое бы получилось, если бы вы отложили всё лишнее в сторону и позволили чему-то новому пройти через вас в реальном времени. Концепция будущего, которую состряпал ум, похожа на книгу из старых документов — Это слегка переделанная, пересмотренная, возможно, немного улучшенная версия прошлого. А возможно, в будущем вы окажетесь слегка улучшенной версией себя сегодняшнего. Вы будете обладать немного другими качествами, ваша жизнь каким-то образом изменится, но речь идёт скорее о степени различия, чем о реальных переменах. В будущем вы видите себя владельцем собственной компании, более здоровым, уверенным в себе и понимающим. Но вы замечаете, как этот образ проистекает из уже ранее созданного. Ваш ум берет фотографию вас, вашей жизни и вашей подлинной сути, какой он ее воспринимает, добавляет несколько деталей и называет свое творение будущим. Или наоборот — ум что-то стирается снимка вашей сегодняшней жизни. Так он поступает, если вы ощущаете обречённость и недоброе предчувствие перед будущим. Вы останетесь с собой, но станете хуже, изношение со всех сторон. Ум показывает будущее только в предсказуемых деталях. Если финансовый статус сегодня занимает большое место в вашей жизни, предположительное будущее, также включает этот аспект. Если вы не думаете об этом сейчас, то в будущем это тоже не попадет. Точно так же мозг показывает только 50 из 11 миллионов бит входящей информации. Искусственное будущее включает в себя небольшую подборку отзывов и тем, которые уже хранятся в вашем уме. Результат достаточно предсказуем, потому что ум воспроизводит то, что уже знает. В итоге мы имеем сочинённый образ, наложенный на выдуманное время, которое выдаёт себя за реальность. Так как эти фантазии преподносятся под видом реальности столько, сколько мы себя помним, мы верим в их правдивость. Прогнозы ума на завтра ограничивают нас сегодня. «Люди, как я, не чувствуют таких перемен», — говорим мы, когда видим трансформации других. «Люди, как я, не болеют раком», не разводятся, не знают, что такое глубокий, постоянный покой ума или финансовая безопасность, не переезжают в другую страну. В моем случае люди, как я, не получают того, что хотят. Предполагаемое будущее, которое ум создает для вас, основано на невидимом понятии «люди, как я», которое постоянно вас сопровождает, даже когда вы этого не осознаете. Полная противоположность понятию «люди как я» — это «я не знаю». Противоположность сочиненному образу, помещенному в выдуманное время, которое выдает себя за реальность, — это устремление к невидимой энергии, наблюдение за тем, как она приобретает форму в реальном времени, вне зависимости от того, какой вид она принимала раньше. Она может испытывать влияние того, что вы уже делали и видели прежде или нет. Кто знает? Будущее — это пустота, простор, наполненный тем же творческим потенциалом, который создал планеты и меняет времена года. Когда не существует понятия «люди как я», всё становится возможным. Любые мысли, чувства могут родиться внутри вас. Любое физическое обстоятельство может возникнуть у вас на пути. Прошлое не способно творить. Оно закончилось исчерпало свою творческую силу. Энергия, которая еще не обрела форму, единственная способная на творчество начала, поэтому вполне разумно сконцентрировать внимание на нем. Согласны? Это все равно, что смотреть на вершину водопада и на озеро у его основания. что кажется более живым. Ум способен творить, только оглядываясь на уже известное, сделанное. На этой основе он формулирует догадки. Разум не знает, что нужно смотреть на бесформенную энергию. Он не способен оглядеться, но вы на это способны. Ваше подлинное «я» может оглядеть то, что уже сформировалось, и устремиться к бесформенному первоначальному источнику. Может показаться, что временами наш ум делает точные предположения, но подумайте. Получается, наши предположения о жизни таких же людей, как мы, формируют наш опыт. Помните «Колет», которая по привычке скрывалась от большого количества людей? Когда ум говорил ей «все тебя обсуждают», она не могла не заметить взгляды на себе, она не могла не слышать осуждения в голосах соседей, но не потому, что точно предугадала их осуждение, а потому, что смотрит на мир через завесу привычки, которая формирует её реальность. Это всё равно, что носить жёлтые очки и говорить, что реальность жёлтая. Когда вы ощущаете подлинное «я» за границей мышления — Вы попадаете в чистый момент, несущий любую возможность и в то же время наполненный ничем. Личности, созданные левым полушарием мозга, так называемых вас, там нет. Ваша личность формируется и обновляется в каждое мгновение. Вы не сможете встретить там слегка улучшенную или слегка испорченную версию себя, которая поджидает вас. В этом пространстве нет ваших вещей или партнёра, такого, каким вы его воспринимаете в этот момент. Там нет ничего, а значит, всё, что угодно, может там появиться. Ваш мозг, разумеется, разрабатывает концепции о вас и вашей жизни на некоторый промежуток времени. Так уж устроен ум. И когда это происходит, помните, что вы не обязаны жить внутри этих рамок. Чувство, что вы столкнулись с ограничениями или чем-то знакомым, разбудит вас. Когда вы почувствуете, что вам доступны только крохи от бескрайности целой Вселенной, вы проснетесь и поймете, что за дело взялся ваш ум. Вы вспомните, что нужно остановиться, окинуть широким взглядом картину целиком, а не только то, что содержится в пределах знания ума. Мы узнаем, что должно произойти, не то, что случится, по мнению ума, а что хочет произойти через нашу сущность. Будущее — это полная и совершенная пустота. Что вы чувствуете при мысли, что в будущем совершенно ничего нет?